Глава тридцать девятая. Когда вас ловят с поличным, сложно сохранить бесстрастное выражение лица. А уж вылезти из-под спасительной лестницы и при этом остаться леди, умеют единицы, я к ним точно не принадлежу. Вот если бы на моем месте была Мира Мадлен, она бы наверняка сумела сохранить презентабельный вид. Я же не знала, куда деть взгляд, чтобы не видеть мужа. Торон задумчиво на меня смотрел и молчал совершенно не помогая выйти из этой некрасивой ситуации без ущерба для самолюбия, злит. «Между прочим, меня это тоже касается». «Конечно», — понимающе улыбнулся он. «Я пошла собираться? Иди». «Надо разбудить Рокси». «Я думаю, ее муж справится с этим сам». «Это меня и пугает», — выдала я, переживая за подругу. Градис — не самый приятный человек, но он никогда не обидит женщину, которая спасла ему жизнь. Дуалы могут быть благодарными. «Так ты со мной поэтому, из-за благодарности?» Я замерла, ожидая ответа, а сердце застучало часто-часто. И страшно стало. Вдруг ответит «да». Что тогда мне говорить, как себя вести? Я ведь понимаю, мой опыт отношений сводится к нулю, а он взрослый мужчина, у него даже невеста была. Наверное, и чувства, и секс присутствовали. А тут я со своими комплексами и умением убивать монстров, но совершенно не умеющая любить и доверять. Я представила, как со стороны смотрятся мои попытки избежать наших стероном отношений, и я окончательно стушевалась. «Ничего не случается просто так, Никс. Наша встреча была предопределена, ты не случайно оказалась в том склепе. Дуалы могут притягивать свою пару, сами того не зная. Для меня было неожиданностью найти Сатью в техногенном мире. «Ты сразу это почувствовал?» — недоверчиво спросила я и встала на ступеньку выше, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Нет, я это понял только в храме богини сегодня ночью. Думаю, от того, что ты моя пара, на тебя не действует магия дуалов. Хочешь сказать, что грудь у меня не вырастет?» Сделанным разочарованием вздохнула я. Муж рассмеялся. «Я знаю один способ». Подмигнул он, и я покраснела. «Этот способ Рокси недавно советовала нашей соседке, но мне он точно пока не подходит, рано мне еще. Вот выучусь на настоящую могиню, тогда и подумаю». Под смешливым взглядом дуала я начала подниматься на второй этаж, но кое-что вспомнила. «Терон, как ты меня увидел?» «А я тебя не видел. Я услышал, как стучит твое сердце». В следующий раз набрасывай полок тишины. Твой отец сказал, что мы можем разойтись. Нет. Это «нет» прозвучало так резко и категорично, что я вздрогнула. А о мнение мнении ты узнать не хочешь? Сати, мы уже обсуждали эту тему и не раз. Если бы я был тебе безразличен, богиня не дала бы своё благословение. Она читает в сердце, а не в голове. Я тебе нравлюсь, моя сатья «У меня есть имя». «Хорошо, маленькое». Терон склонил голову, но в тёмных глазах мелькали смешинки. Точно что-то задумал. «Возьми только необходимое. Удобную одежду для путешествия и минимум вещей. Остальное купим на месте, малышка». Я закатила глаза и потопала наверх. Мне очень хотелось побежать, перепрыгивая через ступени. Но я шла медленно, расправив плечи и гордо задрав подбородок. Надеюсь, у меня получилось выразить спиной свое недовольство. Богиня читает в сердце. Да-да, так я и поверила. Сати, я тебе нравлюсь, — передразнила я Терона, влетая в комнату. Мог бы и промолчать. Может, я стесняюсь. Вместо того, чтобы собирать вещи, я упала на кровать и уставилась в потолок. Но губах сама собой возникла дурацкая улыбка. Мы пара произнесла тихонько, прислушиваясь к словам. «Пара. Муж и жена. Ужас. Что бы сказала бабушка?» «Отличная партия, сказала бы». В комнату вошла зевающая Рокси. «Шикарного мужика отхватила и ноешь». Сказала бы она. «Держи его крепче, а то уведут из-под носа и будешь рыдать». Вот что сказала бы Элина Наниль. «Даже не сомневайся, бабка у тебя была та еще охотница за мужчинами» и очень хорошо в них разбиралась. Я, когда решила себе в мужья дуала заполучить, её первой вспомнила и действовала согласно этим воспоминаниям. и рок многозначительно подмигнула. Мне пять было, когда она учила мою матушку, как из вдовы превратиться в невесту. К нашему с мужем счастью я всё запомнила. Что именно? Надо хватать первой. Я оглянула на подругу, и мы расхохотались. «А ведь бабка была права». но «Ну рассказывай, как брачная ночь прошла». Рокси открыла шкаф и вытащила из него наши торбы. «Как он? Хорош?» Я многозначительно закатила глаза и выдала очень информативное. «О! Градис тоже нежный, милый, опытный». Рокси прижала к груди мои штаны и томно вздохнула. А я на мгновение ей даже позавидовала но только на мгновение, потому что в следующую секунду она швырнула в меня штанами и рубашкой и закончила. Жаль, только заснул быстро. «Неужели сразу после того самого?» — ахнула я, вспоминая рассказы старших подруг. «Ну что ты, как такое могла подумать?» — возмутилась Рокси. «Он заснул вместо того самого». Мы переглянулись и опять расхохотались. Пока собирались, я рассказала Рок, как прошла моя ночь, она поделилась впечатлениями о своей. Раненый градис действительно заснул, пока Рокси бегала на кухню за тёплой водой и бинтами. «Может, оно и к лучшему?» — спросила подруга, когда мы напихали полные торбы самого необходимого и спускались вниз. «Будет время узнать друг друга, и может даже влюбиться по-настоящему». «Да ты романтик!» — пошутила я хотя в душе была с ней полностью согласна. Мне очень хотелось, чтобы Терон полюбил меня, и я хотела его любить просто так, а не потому, что когда-то меня выбрала его тьма. Перешучиваясь и хихикая, мы спустились вниз, где нас ждали мужья и Натан с Раймоном. «Вам обеим грозит казнь за нападение на наследника», строго отчеканил Градис. «Но вместо того, чтобы быстро собраться и исчезнуть, «Пока есть такая возможность». «Вы хихикаете». «Абсолютное отсутствие чувства самосохранения говорит о невысоком уровне умственного развития». «Да, да, милый, ты, как всегда, прав». Тут же включила Рокси влюбленную дурочку. «И тебе доброе утро. Как спалось, дорогой? Кошмарики не мучили моего муженька?» Она протянула градусу субаул. «Ты у меня такой заботливый». Дуал скорчил недовольную рожу, но вещи урок забрал. Правда, при этом так на неё зыркнул, что я испугалась за подругу. Она же беззаботно улыбалась, рассматривая гостей, и чем больше восхищения мелькало во взгляде подруги, тем больше хмурился её муж. «Привет, Никс», — улыбнулся Дуанатан. «Хочу сказать, что ты поступила правильно. Только в следующий раз доведи дело до конца. Держи». Он протянул мне чёрное колечко. «Ты всё ещё под моей опекой». «И что мне с этим делать?» — спросила я, рассматривая кольцо. Тонкая чёрная проволочка на вид и бархат на ощупь. Странная материя. «Если нужно будет помочь труп спрятать, просто сожми его», — подмигнул Натан. «И помни, девочки ждут тебя. Они после свадеб будут проходить обучение все вместе. Так что возвращайся. Твоя комната остаётся за тобой». «Она не вернётся». Торон забрал у меня мешок с одеждой. Вещи перешли в этот дом. «Как скажете, ваша светлость, или уже ваше высочество?» — шуточно поклонился Натан, за что получил от Терона злой взгляд, что его совершенно не смутило. «Не злись, но в этом мире нам ко многому придётся привыкать. Я привёз документы, карты и планы. Отряд Раймона будет вас сопровождать. Приказ командора». «Пусть он этот приказ засунет себе», — начал зло Терон, но, скосившись на нас с Рокси, замолчал и кивком указал Натану на гостиную. Они ушли, с ними пошёл градис а я повернулась к Раймону. Мы плохо расстались в нашу последнюю встречу, но я была очень рада его видеть. «Привет, Никс», — улыбнулся он. «Так ты и есть потерянная Сати Атерона», — я развела руками и кивнула. «Тебе прекрасно удавалось скрываться, даже я поверил, а я считаюсь лучшей щейкой в Легионе». «Мне жаль, что ты не свободна», — с горечью закончил он. «Мне тоже жаль, Раймон. Я взяла парня за руку. Но я всегда относилась к тебе как к брату, и мне очень хочется, чтобы и дальше так же было». Я скорчила трогательную рожицу и похлопала ресницами. «Если хочу, могу казаться милой и беззащитной». Раймон долго смотрел мне в глаза, пытаясь прочесть мысли, но я говорила искренне, поэтому он, наконец, тяжело вздохнул и заявил. Я рассчитывал на большее, чем просто брат, но куда мне тягаться с дуалом? Помолчал и закончил грустно. Ради тебя, Никс, я постараюсь смириться. Ты ведь не считаешь, что я выбрала Терона, потому что он дуал? Мне очень не понравился намёк в последней фразе. А может, я просто цепляюсь? Я привык, что нас, простых парней, не замечают, когда рядом есть дуалы, даже если это лишённые тьмы дуалы. Он бросил на Рокси красноречивый взгляд. «Девушки любят богатых мужчин». «О да», — мечтательно закатила глаза Рок. «Мы просто обожаем высокомерных, заносчивых парней, таких, как его высочество, например. Главное, чтобы у них было много золота, а остальное нас вообще не волнует, да?» Закончила она зло и тут же быстро спросила. «Дуалы богаты?» «Конечно». Как само собой разумеющееся, сообщил Раймон, совершенно не смущенный тирадой Рокси. «Мне вообще кажется, что смутить этих мужчин невозможно». «Мы все не бедные, но дуалы, пожалуй, богаче вашего принца». «Что?» — воскликнули мы срок одновременно. «Ты серьезно, но...» Мы переглянулись. «Если они так богаты, то почему живут так скромно, да еще и в чужих домах? Раймон посмотрел на нас и рассмеялся, отчего на правой щеке у него появилась трогательная ямка. «Не будь я замужем, у него точно были бы все шансы завоевать мое сердце». «Девушки, вы не знаете?» Он переводил смеющийся и недоверчивый взгляд с Рокси на меня. «Не могу поверить, действительно не знаете?» «Нет», — нетерпеливо выкрикнули мы. «Так что там с богатством дуалов?» «А не скажу, пусть они сами вам расскажут». Ещё больше развеселился Раймон. «Это месть?» Я шутливо стукнула его кулаком в грудь. «Как я могу мстить женщине?» Возмутился довольный Раймон. «Вас ждёт много интересного, милые Сати». «Я не Сати», — тут же сообщила ему Рокси, посматривая на легионера с интересом. «Я просто жена». «Вас связала сама Дайона, богиня тьмы», — качнул головой Раймон. — Такие браки считаются истинными. — Ну и хорошо, — покладисто согласилась Рок. — Не будет лишнего соблазна, а то ходят тут всякие красавчики. Пробормотала она под нос, но мы услышали и рассмеялись. Общаться с Раймоном было весело и легко. Вот почему с Тероном не так? — У тебя перышко в волосах. Парень протянул руку к моим волосам и... — Отойди от моей сати, легионер, — прозвучал ледяной голос Терона. На три шага. Иначе я вызову тебя на поединок и убью. И буду в своем праве, ты же знаешь. праймон посмотрел мне за спину, ухмыльнулся и сделал шаг назад. Три шага, легионер. Слова звучали, как удар хлыста. Скажешь командору, что я отказался от отряда сопровождения. Свободен. Да что это такое? На плечо легла тяжелая рука, но я вывернулась и сбросила ее. Оглянулась резко. Абсолютно чёрные глаза, лицо застывшее, а за спиной клубится тьма. «Зачем ты так?» — спросила тихо. «Мы просто друзья, просто разговаривали». «Просто друзья?» В голосе Терона появились шипящие звуки. «Просто друзья не хотят жениться на просто подругах». «Так ведь жениться, а неприятно провести время?» Попыталась я пошутить. Неуклюже надо сказать. «Ты что, ревнуешь?» «Моей с не стоит оставаться с холостыми мужчинами наедине. Это недопустимо. С нами была Рокси». Я ткнула пальцем в подругу, чувствуя, как начинаю злиться. «Ненавижу быть виноватой, когда ничего не сделала». «Это ничего не меняет, Никс», — чуть тише добавил он, протягивая ко мне руку. «Но я качнулась, не позволяя до себя дотронуться». «Терону это не понравилось». В мою сторону полетели щупальцы тьмы, но не достали. Вокруг меня вспыхнула ослепительно белая сфера. Лицо мужа заледенело. Позади, переглянувшись с градисом, тихо выдохнул Натан. Терон же глубоко вздохнул, прикрыл глаза и выдал. «Не перечь мне никогда. И не отказывай мне в прикосновениях, пожалуйста. Вот поэтому вас высших и не любят». — спокойно произнёс Раймон. «Поэтому и приходится привораживать женщин». Он кивнул Натану и Градису, повернулся ко мне. «Моё сочувствие, Никс. Если передумаешь, дай мне знать». Раймон коротко кивнул и ушёл. «Почему ты всегда всё портишь?» — прошептала я, глядя на хмурого Терона. «Вот что я опять сделала не так?» «Вы готовы?» Натан подхватил меня под руку и потащил на выход подальше от сердитого Терона. «Дверь открою со двора. Поторапливайтесь, мы выбиваемся из графика. Тер, может, всё же возьмёшь отряд?» «Нет», — рявкнул муж. «Можем заменить красавчика Раймона на менее симпатичного капитана». Натан мне подмигнул и довольно улыбнулся, весело ему. Я пихнула его в бок локтем а когда Дуал ойкнул, нечаянно наступила на ногу. Мы выбежали на крыльцо, и я поюжилась от холода. Солнце только встало, и воздух не успел прогреться, а я ничего тёплого не взяла. «За люка!» — шепнул Натан мне на ухо и лёгким пасом открыл портальную дверь. «Береги Этера, он на самом деле хороший, просто не умеет с детьми обращаться». Не успела я возмутиться, как меня подхватили на руки и перенесли через порог к висящей в воздухе двери.